Явление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Тихвинской. В лето от сотворения мира 6891, а от воплощения Бога Слова в 1382. В царствовании великого князя Дмитрия Иоанновича, при святейшем митрополите Всея Руси Пимени и при новгородском архиепископе Алексии явилась на Руси пречестная икона Пресвятой Богородицы с изображением начертанного на левой руке ее младенца Предвечного Господа нашего Иисуса Христа. Явление это произошло при следующих обстоятельствах: В пределах Великого Новгорода, в небольшом расстоянии от Варяжского моря, на водах великого озера Нева рыбаки ловили рыбу. И во время ловли осиял их вдруг светозарный луч с неба. Взглянув вверх, они увидели дивное чудо. По воздуху над водами шла, носимая невидимыми руками, икона Пречистой Девы Богородицы, сияющая подобно солнцу. Рыбаки, увидев столь чудесное явление, сначала пришли в ужас, а потом исполнились радости. Оставив свое дело, они вперели очи в ими предвид чудо, желая увидеть, куда идет, где остановится святая икона. Но Бог не соизволил исполнить это желание их, и святая икона скоро скрылась от оточеих и стала невидима. После того, икона Пресвятой Богородицы явилась в тех же новгородских пределах, в селении Вымощнице на реке Аяте, за стопу от лежь от техвина. Здесь она предстала перед местными обитателями стоящую в воздухе и сияющую неизреченным светом. Увидев такое необычайное явление, обитатели селения того собрались все вместе и ужаса дивились зримому ими чуду. Потом они начали усердно молиться к Пречистой Богородице, тогда чудесная икона Владычицы небесной спустилась с воздушных высот к людям на землю. С великой радостью приняли икону царицы небесной обитатели вымоченицы, и тут же с усердием создали в честь ее часовню, в которой и поместили неспосланный им образ. Впоследствии на месте этой часовни создан был храм в память славного Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь, в селе Вымоченница, икона пребывала некоторое время, подавая многим больным с верою притекающим к ней исцеление. Но по прошествии немногого времени она была взята оттуда невидимой рукою, и невесомая по воздуху явилась к местечке Кожела, близ реки, называемой Паши, за двадцать поприщ от Тихвина. Явилась совершенно так же, как и в упомянутом там выше селение. Увидев ее, сияющую чудесным светом, насельники местечко того стеклись все, исполненные удивления и ужаса, и усердно молились Капричистой, чтобы она даровала им милость и не ниспослала им свою икону. И моление их было исполнено. Икона спустилась с высоты на землю, и местные жители в свою очередь создали в честь ее часовню, на месте которой впоследствии была построена церковь память Покрова Пресвятой Богородицы. Но и на этом месте не соизволила Пречистая долго пребывать. В своей иконе по прошествии некоторого времени она снова была взята оттуда невидимо и посетила благодатным явлением своим еще несколько мест. На всех этих местах, ознаменованных и освящённых присутствием чудотворного образа, усердием верующих созданы были сначала часовни, а впоследствии храмы Божии. Так чудесно переходила с места на место святая икона, как легкое облако, носимое по воздуху, пока не остановилось окончательно близ города Тихвина на реке Тихвинке. Это последнее явление совершилось совершенно таким же образом, как и первые. Честная икона подобно облаку неслась по воздуху и потом стала пребывая чудесно на воздухе. таково то было чудесное и приистественное шествие иконы Богоматери. Множество народа из города Тихвина и окрестных селений, привлекаемого великим тем чудом, стеклось к месту явления. Вместе с ними пришли также и священники с крестами и иконами. Долго молились они перед чудесной иконой, воспевая псалмы и священные песнопения. Потом вместе с народом они стали взывать: "Приди к нам царица, приди к нам владычица, презри на нас, недостойных рабов твоих, не неспошли нам щедроты человеколюбия твоего. Посети нас, высшая, и просвети помраченных грехами светозарным твоим пришествием". Когда они так усердно молились и проливали многие слезы, святая икона спустилась с неба на их руки и с благоговением и радостью была принято имя. Усердно облабызав икону и сотворив пред ней многие моления, жители окрестных селений тут же начали рубить деревья для часовни. В тот же день они сложили три венца для сруба часовни и поставили их вокруг иконы. Когда же наступила ночь, собравшийся народ разошелся по домам своим, оставив около чудотворной иконы несколько человек, чтобы они всю ночь неусыпно пребывали в молитве оставленные действительно всю ночь молились но к утру утомившись от ночного бдения задремали и когда они спали совершилось предивное чудо чудотворная икона вместе с основанием часовни перенеслась как бы по мановению Божию, с своего места на другое Вместе с нею перенеслись на другое место и все бревна, приготовленные для построения часовни, и не только бревна, но даже и щепки все до самой маленькой, перенесены были невидимой рукою, так что никто из стергнущих не видел этого и не слышал. Когда же пробудились они, то не нашли на прежнем месте ни образа Пречистой Богородицы, ни основания часовни, ни деревьев для нее — и исполнились великой печали и ужаса. На утро окрестные жители снова собрались для поклонения пречистой иконе Богородицы и для создания в честь неё часовни, но не найдя ничего на месте, том, где они оставили образ и начали созидать часовню, пришли в ужас и стали спрашивать проведших ночь около иконы: "Что это значит?" и рассказали, как они всю ночь прибыли в молитве, как к утру ненадолго заснули и как пробудившись, не нашли ни иконы, ни деревьев, ни даже щеб взятых неведомо куда. Тогда все исполнились великой печали, скорбя о том, что они лишились такого многоценного богатства духовного. С плачем и рыданием, простирая моление к Богу, они начали так взывать: О, владыка человеколюбче, не спашли нам слово, божественный дар твой, который человеколюбно и преславно послал российской стране. Не скрой от нас бесценного сокровища этого, коим мы надеемся обогатить душевную нищету нашу. О владычице, матерь милосердная, куда отошла ты от нас недостойных чад твоих? Вчера своим пришествием к нам ты исполнила сердца наши многою радостью, а ныне отшествием своим повергла нас в печаль неисходную, предала нас слезам и рыдания. Но явись нам снова, свете наш и притвори печаль нашу в радость. Совершив такую молитву, они разошлись в разные стороны по горе и по всей окрестной дубраве вглядывая то на воздух, то на землю и стараясь отыскать икону. И усердные поиски их не остались тщетными. Скоро они узрели чудесный свет, исходящий с востока, с другой стороны реки теих из болотистой лесной пущи, отставявшиеся от горы почти в двух стадиях расстояния. Увидев свет, народ тотчас же устремился по направлению к нему и обрел там икону Пресвятой Богородицы. Вместе с основанием часовни и со всеми бревнами и щепами от них сруб, сооруженный на горе, оставался совершенно цел, как был поставлен ранее. Святая же икона находилась в срубе у восточной стороны его, вися в воздухе, так как не была прикреплена к стене. Видя это, обретшие икону привали к ней, проливая слезы от радости и прославляя Бога и его пречистую Матерь. "Слава тебе, Христе Божий!» — восклицали они. "Слава тебе, пречистая Матерь Божья, что ты не оставила нас рабов твоих. Молим тебя, до конца не оставляй нас, но всегда пребывай с нами, спасая и соблюдая словесное стадо Сына твоего". Помолившись весь народ, докончил сооружение часовни, а потом, избрав достойнейших мужей, послав их в великий Новгород к преосвященному архиепископу Алексею и города правителю Новгорода с вестью о преславном явлении иконы, которая несомая ангелами по воздуху, неведомо откуда пришла к ним. Услышав рассказ о бывшем в Тихвине вине Чуликом Чуде, архиепископ и града правитель удивились и исполнившись духовной радости, прославили Бога и Пречистую Матерь его. Немедленно один известили о чудесном событии великого князя московского Дмитрия Иоанновича, исполнив и его духовной радости Затем преосвященный Алексей Хератин для Тихвина вина несколько присвитеров и диаконов и отослал их вместе с пришедшими к нему мужами дав им антиминс и благословение свое на создание и освящение церкви на реке Тихвинке во имя Успения Пресвятой Богородицы. Они придя к Тихвинки и совершив моление предчудотворную икону, иконой с усердием приступили к построению церкви. Приближался праздник Успения Пречистой Девы Марии, когда они окончили постройку храма, намереваясь совершить в этот праздник освящение храма, они послали в окрестные селения попречь за двадцать и более пона моря, возвестить христианам о дне освящения церкви и предупредить их, чтобы они постом и молитвой приготовили себя к предстоящему торжеству. Панамар тот по имени Георгий был муж праведной жизни, благоговейный и благоугодный. Когда он в день празднества Успения возвращался назад к церкви и находился уже за три поприща пути от нее, в лесной пустыне он ощутил необычайное благоухание, как бы от множества фимиама и ароматных веществ ибо благодать Духа Святого, а место то, на котором имело явиться сама Пречистая Дева Богородица. Георгий удивился и стал размышлять: откуда исходит в глухой безлюдной пустыне столь необычайное благоухание? Вдруг он узрел пречистую Матерь Божию, сидевшую на упавшей сосне и державшую в десной руке свой червленный жезл, на который она как бы упиралась. Пред нею стоял светлый муж, облечённый в светлые ризы и напоминающий видом своим святителя Николая Мирликийского. Увидав это чудное явление, Панамар объят был страхом и ужасом и пал на землю как мертвый. Тогда предстоящий Богородицы святитель подойдя, коснулся его и сказал: "Встань и не бойся". Георгий с трепетом и радостью поднялся, встал на колени и сложив руки на груди своей, созерцал дивное видение. И вот, сидевшая на сосне пречистая дева сказала ему: "Георгий, Иди к церкви моей и скажи священникам и всему народу, чтобы не ставили на ней железного креста, который они хотят поставить. Пусть вместо него они поставят деревянный. Такова моя воля. Панамар, собравшись с духом, в страхе сказал пречистой: "Госпожа и владычица моя, мне не поверят". Но предстоящий Богородица святитель сказал ему: "Если тебе не поверят, то для уверения их дано будет знамение". После таких слов пречистая, предстоящая ее святитель стали невидимы. Тогда Панамар окончательно убедился, что он удостоился чудесного видения Пречистой Богородицы и великого святителя Николая Чудотворца. Немедленно припав на землю, он воздал благодарение Богу, который удостоил его лицезреть такое преславное явление. Придя к церкви, Панамар поведал священникам и всему народу, что он видел и слышал, но те не поверили ему и повелели рабочим ставить на церкви железный крест. Но когда один из рабочих взял по повелению священников крест и влезший на крышу церкви начал славить его, вдруг поднялась великая буря и сильный ветер. Порывом ветра человек тот с железным крестом был подхвачен, как бы руками и поставлен на землю без малейшего вреда для него, как будто он не упал с высоты, но сам спустился на землю. Видя это страшное чудо, священники и весь бывший тут народ весьма испугались и, поверим словам Пономаря, прославили Бога и пречистую его Матерь, а также ублажили и святителя Николая. Потом немедленно соорудив деревянный крест, они поставили его на церковью и с великой радостью и ликованием совершили празднование освящения церкви и вместе воспоминание Успения Пресвятой Богородицы. От иконы Пречистой Богоматери совершилось тогда множество чудес, и одержимым различными болезнями подавались исцеления. Так было не только при отмеченном торжестве, но и после него. По Посвящении церкви на реке Тих весь народ отправился на то место, где Георгий удостоился чудесного видения. Помолившись, они основали здесь часовню во имя святителя Николая, а из павшей сосны, на которой явилась Георгию Пресвятая Богородица, сделали крест и поставили его в часовне для всенародного поклонения и почитания. В часовне этой последствии совершалось немало чудес так и упомянутой выше церкви в честь Пресвятой Девы Марии. Прошло после того семь лет, и вот вследствие непряжения церковных служителей случился по Божию попущению пожар в Тихвинском храме Богоматери от незагашенной свечи. Вся церковь превратилась в пепел, но чудотворные икона Пречистой остались непоредимой. Неведомой силой Божью она была вынесена из огня и оказалась недалеко от того места на расстоянии по пропища, стоящую в можжевельнике. Одновременно случился пожар и в часовне, находившейся в пустыне, которая также была объята пламенем и сгорела. Но крест, сделанный из упавшей сосны, и стоявший в часовне, был также изнесен неведомо из огня и был найден в небольшом расстоянии от часовни, стоявшим в чаше можжевельника. На месте сгоревшей церкви создали другую, также деревянную, а затем построили и новую часовню в пустыне, на прежнем же месте. После этого поставили в церкви святую икону Пречистой, а в часовне сосновый крест. Но по прошествии лет пяти церковь снова загорелась ночью и сгорела до основания. Чудотворная же икона Богоматери, подобно купине неопалимой, была найдена среди пепла, целой и нисколько не повреждённой. Сгорела же неведомо, как и часовня в пустыне. Чудотворный же крест, стоявший в ней, остался тоже невредимый. Все дивились виду таких необычайных чудес и прославляли Боги и его Пречистую Матерь. Затем с усердием поспешили в третий раз создать церковь на месте двух сгоревших, опять деревянную, но более обширную и величественную по сравнению с двумя первыми. Эта новосозданная церковь просуществовала более ста лет до времени царствования благочестивого князя всероссийского Василия Иоанновича. Подвергнувшись великой ревностью и любовью к пречистой деве Марии, великий князь Василий повелел построить на Тихвинке вместо деревянной каменную церковь. На присланные им деньги скоро была устроена каменная паперть. И когда строили, стали белить ее. тогда здание по неисповедным судьбам Божьим упало и засыпало камнями строителей числом двадцать человек. Священники, и наблюдавшие за рабочими, а также весь народ стали сильно скорбеть о засыпанных камнями строителях, ибо они думали, что все они были завалены камнями насмерть. С печалью и плачем начали они разбрасывать камни, желая открыть тела убиенных. Но после трёхдневной работы, разбросав все камни, они нашли всех живыми и без всякого повреждения. Так они были соблюдены по милосердию Божьему и заступлению Пречистой Богородицы. Великая радость наполнила сердца всех присутствующих при этом дивном чуде, и все воздали благодарение Христу Богу и его Пречистой Матери. Затем снова приступили к работам и в скором времени выстроили прекрасную паперд для церкви. Когда окончено было строение нового храма, то на освящение ее по желанию великого князя прибыл преосвященный Рапион, архиепископ Новгородский, который, осветив церковь с честью, внес в нее чудотворную икону Пресвятой Богородицы. По прошествии некоторого времени прибыл на Тихвинку и великий князь Василий Иоанович. Влеком любовью к Пресвятой Деве Марии, он желал увидеть и облабызать чудотворную икону Пречистой, а также помолиться перед нею и посмотреть на воссозданный храм. В то время архиепископом Великого Новгорода был преосвященный Макарий, который изволением Божиим был потом возведен на престол морсковской митрополии. Он сопутствовал великому князю в этом путешествии его и вместе с ним прибыл на Тихвинку. Здесь они с усердием молились пред иконой Пречистой, совершая многие службы и моления, а потом отбыли архиепископ Новгород, а великий князь в Москву. По представлению Василия Ивановича на великокняжеский престол московский вступил сын его Иван Васильевич, который первый принял царское венчание. Подобно отцу своему, он имел великое усердие к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, что на тихинке. И как некогда благоверный князь Василий Иванович пришел туда на поклонение, увидав, что церковью заведовали здесь мирские иереи и диаконы, а вокруг в нее расположены многочисленные селения, Царь Иван Васильевич нашел это непристойным и задумал основать тут Иноческую обитель. Посоветовавшись с митрополитом Московским Макарием, Новгородским архиепископом, приимам, а также с князями и боярами своими, он повелел все окрестные селения, и находившиеся при церкви притч привести на другое место, далеко отстоящее от церкви, а при церкви поселиться инокам и начать устроение обители. И вот по прошествии немного времени и с царским был устроен на Тихвинке монастырь, весь созданный из камня и огражденный каменными стенами. При этом в нем было установлено общежитие, как и в других великих и славных обителях. Первым игуменом новороссийской обители был Кхидио при нем многие иноки, привлекаемые чудесами от при Пресвятой Богородицы, начали оставлять свои пустынные жилища и приходить в Тихвинскую обитель. Одним из первых пришел сюда еще во время устроения обители инокаврами, подвязавшийся ранее в Сергиевом монастыре, находящемся на великих Луках и отдаляющем от Тихвинской обители около 500 поприщ. Он как рассказывал сам, был долгое время болен и уже стал готовиться к смерти. Тогда наставник его мартирий, иумартирии, муж богоугодный, слыша многое о чудотворной Тихвинской иконе Пречистой Богородицы, о обильных исцелениях, подаваемых через нее недужим, посоветовал Авраамию дать Пречистой обед пойти на Тихвинку и помолиться там перед ее чудотворной иконой. Больной тот час же дал такое обещание и мгновенно получил исцеление от своей тяжкой болезни. Возвратившись таким образом от отврат смерти, он тут же встал содра болезни совершенно здоровым, радуясь и славя Бога возрадовался и наставник его Мартирий видя скорое исцеление своего ученика и изумляясь дивному чуду Богоматери при этом он советовал Авраамию не отлагать своего намерения и немедленно идти на Тихвинку чтобы исполнить данный пречистый свой. Авраами немедленно отправился в путь и достигнул тихвинской обители благоговейно исполнил обеща... обещанное С радостными слезами он припал к честной иконе Богородицы, лобызал ее устами и воздавал ей поклонение от всего сердца. Вознеся благодарение Пречистой, он поведал всем присутствующим проявленную над ним милость царицы небесной. В это время архиепископ Новгородский Пимен находился на реке Тихвинке, наблюдая за работами по устроению обители. Слух о чудесном исцелении Авраамия дошел и до него. Святитель исполнился радости и прославил Господа и рожденную его пречистую Деву Марию. Авраамия он же не пожелал отпустить обратно к наставнику его Мартирию но вручил ему ключи церковные, чтобы он благодаря благодарности за неизреченную милость к нему Божией матери, первый приходил в храм ее и последний уходил, отворяя ее перед началом служб и затворяя по окончании их. Между тем старец Мартирий, отпустив Авраама, начал скорбеть, что он и сам не прошел вместе с ним для поклонения образу Пречистой И наконец решил пойти на Тихвинку, как только возвратился его ученик. Прождав его долгое время, старец стал беспокоиться о нем, и тогда увидел во сне такое видение, в той стороне, где находился Тихвин, поднялся перед очами martyrs большой огненный столб, на вершине которого находился образ Пресвятой Богородицы, сияющий подобно солнцу и видом подобный тому, какой был в Тихвинской обители. Тогда у Мартирия возникло сильнейшее желание облабозать этот образ. В таком настроении он проснулся и вместе с тем еще сильнее стал желать видеть и облабозать чудотворную икону Пресвятой Богородицы, что блестит в Немедленно собравшись в путь, он оставил все и поспешно отвратился к Тихвину, достигнув обители и увидел образ Пречистой мартирий Благоговейно припал к нему, обливаясь многими слезами от радости. При этом он увидел и ученика своего совершенно здоровым, и после того не захотел возвратиться в монастырь свой, но остался в Тихвинской обители, чтобы ему можно было ежедневно созерцать чудесный образ Пречистой Девы Марии. Но по прошествии некоторого времени мартирий, по изволению Божьему, был переселен на другие пустынные место за сорок поприщ от Тихвина, на котором упомянутый Авраам, видел однажды крест на небе, составленный из звезд и освещающий всю местность. Переселяясь туда блаженный Мартирий взял с собой список чудотворной иконы, Пречистой и пребывал здесь в безмолвии, день и ночь работая Богу. Взятый с собой список чудотворной иконы Богородицы, он неизменно носил с собой, куда бы ему ни случилось ходить. И вот однажды пришлось ему быть в городе Твери, в котором по повелению благословенного царя и великого князя Иоанна Васильевича жил тогда казанский царь Семион. Во время пребывания в этом городе старца Мартирия у Семиона умер сын Иоанн, который перед этим долго болел. Тогда преподобный Мартирий возложил на мертвого насиму им с собой икону Богоматери, и мертвый тот час же воскрес. Семён исполнился великой радости и воздался слава слове Господу Богу и его пречистой матери. Потом, желая отблагодарить блаженного Мартирия, он создал в пустыне его каменную церковь и при ней устроил монастырь. Но мы обратимся теперь в Тихвинской обители и явившейся на Тихвинке чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, чтобы поведать о других чудесах ее». Со времени явления Честной иконы на Тихвинте до создания обители прошло 177 лет, в течение которых церковь находилась в заведовании мирских иереев. Много чудес истекло в это время от святой иконы, немало исцелений подавалось от нее всем, с верой притекающим к ней, но те чудотворения никто из современников не внес в записи для назидания последующим поколениям. И таким образом мы лишены возможности знать что либо о этих чудесах. Но и когда устроена была обитель, немного из бывших из иконы чудес записано было, часть от простоты, часть по поднебрежению, и это немногое дошедшее до нас, мы и собираем, как после жатвы оставшиеся колосья, или после собирания винограда, немногие многие грозди случайно оставшиеся на месте. Один человек по имени Феофил, бывший слепым в продолжиние четырех лет и шести месяцев, помолившись пред иконой Пресвятой Богородицы, получил исцеление и стал зрячим. Это было в 1581 году. В том же году один отрок имени Харал Лампий, одержимый бесом, будучи приведен к образу Пречистой, освободился от духа нечистого. Захария, слепец, пять лет не видел света. Как только при виде он был к святой иконе, получилось исцеление. У одного человека по имени Климент, который жил в царствующем граде Москве, захворала жена именем Параскева. Уже целый год лежала она на постели и не могла встать с нее. От тяжких болей во всем теле у нее ослепли глаза, и она помрачилась рассудком. Муж ее испытал все средства для болящей, уже отчаявшись от вся в выздоровлении своей супруги. Но вот он услышал, что в Тихвинке есть чудотворная икона Пречистой Богородицы, от которой истекают исцеления всем прибегающим к ней с верой. Исполнившись надежды, он стал убеждать жену дать обет Пречистой Богородице, что она пойдет поклониться ей Тихвинской иконе. Та послушалась мужа и дала такой обед. И как только она произнесла слова обета, то тяжесть же встала с болезни, как бы пробудившись ото сна, и исцелилась от своего сильного недуга. При этом окрепли все члены тела ее и стали здравы, только не было возвращено очам ее зрения. Тогда муж и исцелевшая жена немедленно пошли на Тихвин совместно исполняя обет, данный при достигнул тихвинская обители в первую субботу великого поста они прямо с пути отправились в церковь к иконе Пречистой и помолились пред святой иконой сотворив молебенное пение во время воскресного всеночного бдения когда они продолжали стоять и молиться в храме совершилось над женой новое чудо Благодатью Пречистой она получила прозрение и таким образом совершенно стала здоровой Все бывшие в церкви видо такое чудо со стызами умиления прославили Бога и пречистую его Матерь, а исцелевшие и муж ее после многих благодарственных молений пред святой иконою возвратились в радостью в место своего жительства. Было это в 1583 году. В 1586 году тихвинскому образу Пречистой Богородицы приведен был один слепой по имени Георгий. Когда на праздник Покрова Пресвятой Богородицы он молился пред чудесной иконой, то правым глазом своим он стал видеть и без посторонней помощи он пошел в свой дом сам, славя Христа Бога и его Пречистую Матерь за дарование исцеления одному оку своему. По прошествии нескольких дней принесли в обитель к чудотворному образу владычицы человека именем Андрея. Он был расслабленный и вместе с тем глухой и немой, и пребывал в таких недугах 15 лет. Когда пред придеконы и причистые совершили моление об исцелении его, тотчас он получил совершенное здравие. Ему возвращена была способность слуха, разрешилась немота его, и все члены его получили крепость и силу, так что он встал на ноги, как человек вполне здоровый. Подобное чудо совершалось и над некой женщиной, маврой, которая проживая на реке Устье, она была слепой, и совершенно не видела света в продолжении 17 лет. Будучи же приведена к чудотворному образу предчистой, она немедленно получила прозрение. Это было в 1587 году. В том же году 4 марта привели в тех обитель из Великого Новгорода одного отрока именем Георгий, который в течение шести лет был одержим нечистым духом и тяжко страдал от его Когда его подвели к образу Пречистой, то мрачный дух, не перенося света благодати, изрекаемый от чудотворного образа, поступил от больного исчезнув, как тьма пред солнцем, и отрок сделался совершенно здоровым. Одна вдовица именем Иулиания заболела глазами столь сильно, что ослепла и в течение двух лет не видела света Божия. Услышав о чудотворной иконы Пречистой, что блестит хвина, и о неизреченных исцелениях, подаваемых через нее людям. И Гуляния воспылала пламенной верой, к Пречистой и дала обед сходить к иконе ее на поклонение. И в тот же час небесная владычица дала прозрение ее очам в доме ее». Немедленно, желая поскорее воздать благодарение Пречистой, она, будучи зрячей и посторонней помощи, пошла в Киевскую обитель Пречистой и исполнила свое обещание, возвестила всем о проявленной над ней милости Божией. Это было в 1589 году. Почти одновременно с этим один хромец именем Акиндин уже два года совершенно не могший ходить. Так как ноги его были скорчены, ползком на коленях пришел к чудотворной иконе Пречистой Богородицы, и лишь только помолился перед нею, ноги его тотчас же выпрямились и стали здоровы. На глазах у всех он встал на ноги и начал ходить благодаря Христа Бога и Пречистую матери его. В том же году 10 августа слепой юноша именем Иона, приведенный во святую обитель из Великого Новгорода, получил прозрение образа Пресвятой Богородицы. Другой юноша именем Максим, одержимый нечистым духом, когда родители повели его для поклонения образу Пречистой, еще на пути получил небесную помощь от благословенной Матери Божией. Силой Божьей нечистый дух был изгнан из него, и он, придя в Тихвинскую обитель, поведал всем о сотворенном над ним чуде. Тогда все воздали благодарение Богу и Пречистой Богородице, случилось это в 1591 году. Женщина по имени Елена, бывшая два года и шесть месяцев совершенно слепою, так что не видела света, прозрела перед чудотворным образом пречистой в одной из воскресений на литургии при пении достойно есть. В 1593 году прозрела еще одна женщина именем Мария, которая приведена была на праздник Успения Пресвятой Богородицы к чудотворному образу Пречистой. Точно так же некий человек именем Климент, занимавшийся изделием разных вещей из серебра, заболевший очами и лишившийся зрения, получил исцеление после молитв перед иконою Пресвятой Богородицы. Иной слепец именем Филипп, который не видел света в течение пяти лет, будучи приведен в тихвинскую обитель в неделю православия, стоя и молясь здесь перед иконой Пресвятой Богородицы, совершенно презрел и стал видеть все ясно. Случилось это в 1596 году во время литургии при перенесении честных даров жертвенника на святой престол. В том же году пришел из Москвы некий человек по имени Кирилл, слепой на один глаз, и во время молитвы перед иконою Пречистой получил прозрение. Вот что он рассказал о себе при этом. Захворав тяжкой болезнью, постоянно страдая болями головы, он ослеп на два глаза. Полгода не видал света и совершенно не имел от своей болезни никакого облегчения. Хотя близкие проявили о нем и немалую всевозможных забот, Он уже стал совершенно отчаиваться получить исцеление. Как вдруг его жена узрела во сне видение, во время которого она услышала такие слова: "Пусть муж твой идёт на тихвин к чудотворному образу Пречистой Богородицы. Там он обрящет исцеление себе. Если же он не пойдет, то воспримет еще большие страдания". Поспряновата сна жена тотчас же рассказала о сновидении мужу. Тот немедленно начал усердно молиться к Пречистой Богородице и дал при этом обет сойти Небесной сходить на тихвин, поклониться её иконе. Тогда же он получил облегчение от своей болезни, стал видеть свет очами своими и даже сделался совершенно здоровым. Но отлагая исполнение своего обещания со дня на день, он понемногу забыл о нем и таким образом не исполнил обещанного. За это небрежение снова постигло его Божие наказание. Ибо по прошествии некоторого времени болезнь возвратилась к нему, и он во второй раз ослеп на оба глаза. Тогда вспомнил о неисполненном своем обещании и познав грех свой, больной начал плакать, рыдать и каяться, и снова обратился с молитвою к Пресвятой Богородице, уверяя ее, что он исполнит данный раньше обед свой. По милосердию Пресвятой Царицы небесной он и во второй раз получил исцеление, но при этом прозрел только на один глаз, а другой остался у него незрячим. Не отлагая исполнения обета своего на долгий срок, он тут же отправился в Тихвин и увидев там одним окон икону Пречистый, после молитв пред ней прозрел и на другое око. 9 декабря того же 1596 года пришли в обитель 23 человека, руководителями которых были двое: Григорий и Михаил. Совершив благодарственное молебенное перед икону иконой Пречистой Богородицы, они рассказали о себе следующее. Были они далеко в Северном океане на ловле морских зверей. Когда они пристали к одному пустынному месту, то случившимся морским волнением они были задержаны там на очень продолжительное время. Запасы пищи у них оскуднели, и среди мучений и голода все они были уже недалеки от смерти вследствие долгого неядения. И вот каждый из них в ожидании смерти стал молиться Богу, прося прощения грехов своих. При этом они вспомнили о чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, что на Тихвинке, и начали усердно молиться ей. Наступившую ночь одному из них, немного задремавшему среди молитвы, явилась скорая помощница, присвятая Дева Мария, и повелела ему сказать всем его товарищам, чтобы они питались некою травою, растущей там, пока не наступит для них удобное время отплыть по морю в свои дома. Тот рассказал о видении всем бывшим с ним, и когда они вкусили от указания им травы, то обрели в ней изрядный вкус и сытость, как от хлеба. И была для них травата, как некогда израильтянам манна в пустыне, и они питались ею двадцать дней, пока не прекратилось волнение. По прошествии немногого времени пришла на Тихвин одна женщина по имени Елена, которая поведала о себе следующее: Три года она была слепой, но однажды, побуждаемая верой чистейшей, она велела вести себя к Тихвинской иконе Богоматери. И когда была на пути, внезапно прозрела, дошла до обители без посторонней помощи, здесь они и воздали благодатное поклонение Божией матери пред чудотворною её иконой. Точно так же один муж по имени Мамант, придя от Белых пределов, сказал, что он долгое время был слеп, но как только он дал овет пойти на Тихвин и поклониться чудотворному образу Пречистой, то же совершенно прозрел. Это было в 1597 году. Другой муж именем Диамит пришел из той же страны и в том же году в обитель Пречистой и также рассказал о себе, что он был расслабленным целый год. Но потом, вспомнив о Тихвинской чудотворной иконе Пречистой, стал мысленно молиться ей и дал себе обет сходить на поклонение к Пречистому образу. То же он сделался здоровым, и немало немедля исполнил свое обещание. В том же году некто Пимен, одержимый лютым демоном, был отправлен родственниками своими на Тихвин, связанный цепями, и когда они были еще на половине пути, он получил исцеление милосердным пречистой, демон из него удалился, и он дошел вполне здоровым, и с благословением поклонился целительнице своей. Это было 9 декабря. Один человек именем Кадрат стал страдать болью головы, ослеп глазами и не видел света целые полтора года. Услышав же о чудотворной иконе Богоматери, находящейся в ЛесТихвино, усердно помолился и дал обет идти к ней на покаяние. И лишь только он произнес слова обета, мгновенно получил прозрение, но отложив путешествие до другого времени вскоре совсем забыл о своем обещании и не пошел воздать благодарение целебнице своей пречистой деве пока По прошествии десяти лет с того времени, как он прозрел, опять ослеп, таким же образом, как раньше, но несмотря на это, не вспомнил своего обещания, пока в сонном видении не получил разумления, ибо во сне он увидел некого мужа, глаголющего ему: "Иди на Тихвин поклониться образу Пречистой, если не пойдешь и обещание не исполнишь, прозрения глаз не получишь". Воставав от сна, Он вспомнил о своем обещании и познал свое прегрешение. Немедленно он пошел в Тихвинскую обитель Богоматери, сопровождаемый проводником. Когда же приведен был к чудотворному образу Пречистой и от всего сердца помолился перед ним, то мгновенно получил исцеление милосердием Пресвятой Богородицы. Некоему человеку именем Иоанн долгое время было тяжело болевшему и уже приближавшемуся к смерти явился в сонном видении святитель Христов Николай и сказал ему: "Если хочешь получить здравие, дай обед пре святой Богородице, пойти и поклониться чудотворному ее образу, что на Тихвинке". Человек тот пробудившись, тотчас же начал со слезами молиться при чистой и дал ей обед поклониться ее образу. В же мгновение он стал совершенно здоровым и отправился в обитель, исполняя обещание свое. Это было в 1596 году. В том же году приведена была в обитель слепая женщина именем Мария, Десять лет не видевшая света. Помолившись пред иконой Пресвятой Богородицы, она получила прозрение. Другая женщина именем Евдокия, жившая в пределах Онежского озера, будучи бесноватой и расслабленной и имея при этом еще и сухую руку, как только обещалась пойти к образу Пречистой и на поклонение, тотчас исцелела в доме своем от бесноватости и расслабления. Дух нечистый удалился из нее, и члены, прежде расслабленные, получили крепость и здравие только рука ее оставалась несцелённою, чтобы она не забыла о своем обещании. Когда же она пришла в Тихвинскую обитель и помолилась Божией матери перед ее образом, тогда и рука ее сделалась здоровой. Это было в 1603 году. Хромой и слепой человек именем Иоанн дал обет пойти на поклонение к образу Пречистой и получилось исцеление в своем доме. Прозрел на глаза и ноги его выпрямились. Тогда он пришел в Тихвинскую обитель, воздал благодарение Пречистой в 1666 году 1 марта. Точно так же и другие многие люди, одержимые различными недугами, как только полагали обещание пойти на поклонение к чудотворному образу Пресвятой Богородицы, находящемуся на реке Тихвинке, тотчас же получали исцеление. Мы знаем, говорит Тихвинский летописец, что от этого святого образа никогда не переставали твориться предивные чудеса и всегда изливались с верой проходящим, так как от источника живая вода. Так многие слепые получили прозрение, весноватые освободились от демонического мучения, глухие утешены были дарованием слуха, расслабленные утвердились в своих жилах, немые получили разрешение от уз связующих язык, Больные ногами вскочили, как олени, страдавшие головной болью исцелели, даже и в дальних странах, одержимые разлучными недугами, как скоро давали обеты перед чудной не лишены бы и от нее помощи. Словом, каждый по нужде своей получал скорое пособие, как только с верою притекал под кров Богоматери. В царствование благочестивого царя и великого князя Василия Иоанновича Шуйского было по грехам нашим великое смятение в русской земле, частью от внутренних междоусобий, частью от нападений внешних врагов, кровь русская лилась повсюду. Царствующий град Москва находился в руках по рубежных и наверных людей, а великим Новгородом со всей его властью владели варяги. В это время и обитель Тихвинская находилась под властью варягов и терпела от них многие притеснения. Но вот по милосердию Божию и всесильного, помощью царя небесного, разрозненные русские войска, собравшись в одно ополчение, отняли у инаверцев царствующий град Москву, и в нем воцарился благочестивый царь и великий князь Михаил Феодорович. Он послал войска свои и в пределы Великого Новгорода против варягов. И здесь, при реке Устье между Русскими войсками и передовыми полками варягов произошла битва. Варяжские ратники были побеждены и ударились в бегство. Царские войска настигли их на реке Тихвинке и частью перебили, частью захватили в плен. Услышав о таком поражении, варяжские ратники воевода, варяжский сидевший в Великом Новгороде и в нем многочисленные полки варяжские, исполнился великого гнева и ярости, желая отомстить русским за это поражение, он послал полки свои бывший в Новгороде к Тихвинской обители, чтобы вконец опустошить и разорить ее со всеми окрестными селениями. Услышав об этом окрестные жители стеклись с женами и детьми под сень обителя и вместе с сыноками и немногими царскими ратниками укрылись за крепкими канменными стенами ее, затворившись там от варягов. При этом все они надеялись не столько на крепость стен, сколько на помощь и заступление необратимой стены и покрова всех уповающих на нее Пресвятой Девы Богородицы. Варяги не заставили себя долго ждать. Подойдя к стенам обители, они обложили ее совсем с тех сторон и стали нападать на неё. Затворчческие вобители испытывали сильный страх, и в то время, как одни находились на стенах и сражались с варягами, другие, собравшись вместе сыноками в церкви, со слезами усердно молились Богу и Пречистой Богородице пред её чудотворною иконою, совершая бдение и испрашивая у Пречистой помощи прославлённым христианам, и эта помощь незамедлила явиться им. В ту же ночь Одна из женщин по имени Мария, задремав во время моления, увидела в сонном видении преблагословенную Деву Богородицу, которая явившись ей, сказала: "Скажи всем находившимся в обители, пусть они возьмут икону мою и обойдут с нею по стенам вокруг монастыря, и тогда они увидят над собой милость Божию". Немедленно пробудившись от сна, женщина рассказала о видении всем бывшим в церкви. Те исполнились радости и упования на помощь свыше, и взяв с молением чудотворный образ Пречистой, вознесли его на монастырскую стену, творя литию. Они стали обходить вокруг обители и при этом со слезами вызывали пречистая богородице ты видишь царица небесная беды рабов твоих избави же нас от обстоящих нас супостат и яви силу твою да разумеют все наши враги что ты заступница наша с нами в тот же час напал на врагов страх великий они пришли в смятение и все побежали от обители хотя никто и не гнал гналы но по прошествии некоторого времени варяги подступили к обители с еще большей силой и обложили ее снова, повели осаду и делали многократные нападения на монастырь. В обители во время осады находилось немало людей обоего пола. При тесноте жизни и при совместном обитании мужчин и женщин не все соблюдали приличную для святого места чистоту и разгорались страстью подобно сену от огненной искры. Ввиду этого обитель постиг гнев Божий, и Господь оставил ее без своей помощи. Тогда враги, окружавшие обитель, по Божию попущению, начали приходить все в большую и большую силу. Между тем, как защитники обители от подстоянных сражений и изнемогали, уже отчаяние охватило всех бывших в обители, и они стали ожидать близкую гибель себе от осаждавших. С горьким рыданием все тогда притекли к чудотворному образу Пречистой и умиленно начали взывать пред ним. Ты видишь, Пречистая Дева Богородица, смирение наше. Со слезами притекаем мы к пречистому образу твоему и смиренно умоляем: не остави Пречистой обитель твою, которой ты сама положила начало здесь явлением чудотворной иконы твоей. Ты видишь, владычица, лютое нападение на нас врагов наших, не остави же без заступления нас рабов твоих, ибо мы ниоткуда не ждем себе помощи, кроме как от тебя единой. В это время в обители находились служитель Соловецкого монастыря Мартиниан, муж благочестивый и богобоязненный, плечистая явилось ему в видении, окружённая святыми Николаем Чудотворцем, преподобным Варлаамом Хутынским и Зосимой Соловецким, и сказала: "Моя помощь отступила от места этого из-за того, что многие осквернили его своими нечистыми деяниями". В ужасе пробудился Мартинян от сна и со слезами поведал о своем видении начальствующим в обители. Услышав рассказ соловецкого служителя, начальники немедленно разыскали всех людей, осквернявших обители в во власть нечистой походи, и изгнали их вон, потом очистили притвор церковный и начали умилостивлять Бога и пресвятую Богородицу многими усердными молениями проливая обильные слезы и испрашивая у пречистой прощения и заступления, чтобы не быть им преданными в руки врагов. И человеколюбный Господь по ходатайству пречистой Марии своей, переменил праведный гнев свой на милость погибающим. И с того времени осаждаемые стали крепнуть и приходить в силу, а их враги начали ослабевать. Наконец, собравшись силами, И надеясь на помощь пречистой, осаждаемые неожиданно вышли из-за стен монастыря и устремившись на врагов, мужественно вступили в битву с ними. Божественная помощь по молитвам Пресвятой Богородицы спасти... спешествовала им, и Господь даровал им победу над врагами. Ибо хотя им было и немного, они обратили в бегство многие тысячи врагов, и некоторых из них захватили в плен. Однако и после того варяги не оставили в покое святую обитель. Желая отплатить за свой позор, они, собрав еще большую силу, опять подошли к обители. Обступив монастырь, они часто делали яростные приступы к стенам, его и начали копать подземные рвы под стены. Тогда причистая в ночном видении снова явилась вышеупомянутому Мартиниану и сказала ему: "Скажи начальникам, чтобы они отогнали свиней от дома моего". Ибо они всюду вокруг изрыли и уже подкопали порог дверей, ведущих к обители. Такое же явление причистий было и другому человеку, находившемуся в обители, именем Григорию, и они оба, Мартериан и Григорий, возвестили о словах Погородицы всем присутствующим в обители. В ту же ночь Господь послал врагам страшное видение. Они увидели идущих с Москвы множество вооруженных воинов, со многими светлыми Хоругвями крестоносными. думая, что это идут царские полки на помощь затворившимся в обители, варяги пришли в ужас и хотели бежать, но надеясь посредством своих подкопов занести вред обители и стенам ее, они несколько задержались. Между тем Осаждаемые укрепленные ведением бывшим Мартиниану и Григорию, сотворив моление пред чудотворной иконой Богородицы, вышли из монастыря, как и прежде, вооруженными, и устремились на своих врагов. Невидимая помощь свыше им соспествовала, и теперь, как-то было раньше, помогая православным, Господь привел в смятение полки вражеские, и на них напал великий страх и трепет. В смятении они обратились в бегство, и в ужасе смешавшись поражали друг друга, гонимые при этом не столько немногими видимыми воинами, сколько бесчисленными невидимыми ратниками. Когда православные воины, видя врагов своих бегущими, приели еще больше дерзновения и гнали их с новой силой, посекая их как стебли, а некоторых забирая в плен, тех же врагов, которые находились во орвах, вышедшие из обители воинство частью поразило мечами, частью засыпало в земле. Когда окончилась битва, то взятые в плен варяги рассказывали, что в прошедшую ночь они видели многочисленное воинство, пришедшее на помощь к обители, и что тоже воинство вышло потом из-за стен монастыря и с великой силой погнало их слушая такой рассказ варягов, православные со слезами воздали благодарение Богу и Пресвятой Матери Божией. Эта славная победа случилась в самый праздник воздвижения честного и житворящего креста Господня в 1614 году. На следующий год воевода варяжский, сидевший в Великом Новгороде, пылая яростью против Тихвинской обители, у которой погибло столь великое множество его воинов, снова собрал сильное ополчение, и посылая его на Тихвин, повелел без всякой жалости разорить обитель до основания, икон уже Пресвятой Богородицы разрубить на части, а церковь ее разбросать по камню. Весть о таком повелении его достигла Тихвинской обители. Великий страх пришли бы все бывшие тогда в ней и хотели было, взяв чудотворную икону Пресвятой Богородицы, бежать с ней в Москву. Но чудотворная икона оставалась на месте своем неподвижно. Так что, когда священники попытались поднять ее с места с молением, пением, то не могли это сделать. Чудо вразумело малодушных, и они поняли, что при чистой Деве погородицы намерение их оставить обитель неугодно, возложив все упование свое на всесильную помощь царицы небесной. Все бывшие там затворились в обители и стали ждать пришествия врагов. Но скорая заступница православных и неусыпная хранительница обители своей не допустила врагов даже дойти до обители, и преградила им путь предивным видением. Варягам представалось, что многочисленное и хорошо вооруженное войско стремительно идет им навстречу, готовое вступить в битву. Не надеясь противостоять такой непобедимой силе, они, объятые страхом, обратились в бегство, производя давку и попирая друг друга. С того времени варяги уже не дерзали более подступать к Тихвинской обители. Так, пречистая Дева Богородица со славой и не один раз защищала обитель свою от врагов, и не только обитель свою, она изъяла из их рук, но и великий Новгород со всеми переделами она скоро освободила от варяжского ига и вручила православному царю российскому. И по молитвам ее наступили мир и тишина для всего российского царства. По окончании вышеописанных бедствий, когда обитель вместе со своей страной русской наслаждалась наступившим миром, угодно было Богу посетить ее, соблюденную от нападений варягов, огнем, чтобы вразумить и очистить от всяких скверн насильников ее. Это страшное посещение Божие было чудесным образом предсказано братьям и монастыря. Было это так: В Теврине проживал один нищий по имени Никита, для угодения Богу приявший на себя подвиг юродства. И вот ему то не во сне, а наяву явился преподобный Макарий Желтоводский и сказал: "Пойди и передай игумену и братии, чтобы они с отчанием соблюдали воздержание, а на ипатьи не держали в обители ничего хмельного, так как пьянство бывает причиной всех зол". Сверх того, пусть не допускают в обитель, кроме как на службы церковные людей, могущих возбуждать соблазны в братии, а в особенности женщин. Скажи им также, чтобы они усердно молились Богу и при чистой Богородице, дабы отвратить от обители грозное наказание Божией огню. Тогда Никита, не знавший святого, вопросил его, кто он, и ответил: "Я Макарий Желтоводский" и пришел сюда к чудотворному образу Пречистой Богородицы Сказав это, он стал невидим. Никита же пошел к игумену и братии и рассказал им о бывшем ему видении. Но те не поверили ему и посмеялись над ним, как над юродивым. Прошло несколько дней, и вдруг, он незнач... от незначительной причины загорелась одна келия. Пламя быстро разгорелось и охватило все здания, так что загорелась вся обитель. Пожар был столь сильный, что не только деревянные постройки превратились в пепел, но и многие каменные строения рассыпались от огня. Тогда позвали инока, что воистину истину преподобный Макарий в Желтоводске являлся юродивому Никити, и предостерегал их через него от грозящего им гнева Божия. Покаившись, они стали соблюдать все то, что сказал преподобный, и с усердием молились Пречистой, спрашивая у нее прощения грехам своим. И по милосердию царицы небесной обитель по прошествии некоторого времени опять благолепно была возобновлена. И стоит невредимой, да ныне процветая я, как рим, и прославляясь чудесами, дворимыми чудотворной иконы Пречистой. Ибо И ныне притекающие в монастырь с верой получают пред иконой просимое и принимают чудесное исцеления недугов своих. Нам нет необходимости говорить обо всех этих чудесах. Они записаны в обители Пречистой во славу Господа Бога и при благословенной его матери. Откуда чудотворная икона Пресвятой Богородицы была принесена на Тихвин, об этом нет достоверного известия. В древних рукописных книгах написано, что она пришла в Россию по изволению Божию из Греции, из Царьграда, царствования греческого императора Иоанна Палеолога, за 70 лет раньше взятия Царьграда турками. Это видно было из следующих обстоятельств: В то время, когда чудотворная икона Пресвятой Богородицы начала прославляться на Тихвине, многими и великими чудесами, случилось некоторым новгородским купцам мужам благочестивым быть царствующим граде Константинополе. Беседуя с ними святейший патриарх Константинопольский, вспомнил о чудотворной иконе, бывшей у них, которая куда-то скрылась и отошла из царствующего города, и спросил их: "Не слыхали ли они что-либо о такой иконе?" Они же рассказали ему следующее, подтверждая свой рассказ клятвенным заверением в истине всего рассказанного. Одна чудотворная икона Богоматери, говорили они, пришла великую Русь по воздуху, Бог весть откуда, и являлась там в различных местах в пределах великого Новгорода, в расстоянии ста и восьмидесяти поприщ от него. переходя с места на место, наконец же она слава явилась на реке Тиквине, где совершила дивные неизреченные чудеса. Там она пребывает в церкви и ныне. Услышав такой рассказ, я разумел, что эта икона, явившаяся на Тихвинке, и есть та самая, о которой он спрашивал. Патриарх начал воздыхать из глубины сердца своего и подробнее расспрашивать о Тихвинской иконе. Потом и сам рассказал, как та же икона некогда преславно отошла из царствующего града по морю, направляясь туда, куда благоугодно было Богу, и как по происшествии некоторого времени она снова возвратилась в царствующий град. Как от нее истекали многие чудеса и благодеяния верным, а также подавались по молитвам пред нею, как крепкой помощнице и победы, и одоления врагов. Но теперь, говорил он, вследствие нашей гордости, брата и других неправ, она, конечно, от нас снова отошла и уже более не возвратится. Сказав все это с умилением, патриарх пошел вместе новгородским купцам церковь и показал им место и ковчег, где стояла икона Пречистой Богородицы. Место то находилось, если войти в церковь из западных дверей у правого столба храма. Здесь была проставлена еще другая икона, но меры меньшая и горел неугасимый светильник. Слышав это и увидев, новгородские мужи сильно удивились и прославили Господа Бога и его Пречистую Матерь, которая совершала при средстве своего пречистого образа в различных странах многие чудеса. Долго они беседовали об иконе Пресвятой Богородицы с патриархом и рассказывали друг другу о чудесах, совершенных Матерью Божией. Он о тех, которые сотворены были в греческой стране, они же о тех, какие изумили российскую землю. И сильно возрадовались российские мужи, услышав известие, какое они получили относительно чудотворной иконы Пречистой. Когда же они вошли из Константинополя и достигли русской земли, тогда от них по всей России стало известно слышанное имя в Царьграде. И вкратце были записаны и расспросы вселенского патриарха о чудотворной иконе Богоматери, и рассказы его о чудесах, истекавших от нее, и указания им того места, где икона стояла, находясь в Константинополе. С того времени все уверились, что этот святой образ есть не иной какой, но именно отошедший от Царьграда. Поэтому по подобию Царграда в обители Тихвинской было усмотрено место для чудотворной иконы Пресвятой Богородице у первого правого столба при вхождении в церковь из западных дверей. Здесь она и доныне стоит, совершая многие неисповедимые чудеса. А так как эта чудотворная икона Богородицы, что на Тихвине, называется некоторыми из... Одигитрий и римской или Лидская, то уместно будет упомянуть здесь, что в Царьграде было две особенно прославленные чудесами иконы, из которых одна, называя, одна называется Одигитрия, а другая Римская или Лидская. Итак, Одигитрия это одна икона, а Римская другая. Об этих двух иконах вкратце расскажем здесь, чтобы всякий имел познание о них.